Слава тридцать седьмая «Какие же организованные животные, навозные жуки!» — думал пристав Хрюков, осматривая большую навозную кучу. «Как же они трудолюбивы, осмотрительны! Вот с кого надо брать пример нашим мужикам!» Хрюков устроил привал в небольшом лесочке в трех верстах от города Ж. Потребив кулёк жаренной в мундире картошки с хлебом и луком, пристав запил всё это ревбиновым сидром и открыл уже знакомые нам досье. Отправленный мною на остров Святой Елены барон Хорис моим отсутствием воспользовался и сначала из-под стражи, а потом с острова сбежал. Теперь подозреваемый находится в городе Ж. Коварным образом получив должность начальника извозной службы, на этом хрюков почесал затылок, завязал тешёмки, а затем, взяв прутик, покопался в куче, чему-то странно улыбаясь и пошёл в город Ж, который был уже недалеко. Затруднительно наметив вместе с приставом, потому что стоит жаркий день, и нам захочется пива, а достать его не просто. К тому же, на дороге много пыли. За это надо сказать спасибо начальнику городского гарнизона, поручику Адамсону, который, страдая от безделья, приказал свозить пыль со всех окрестностей на дороге, дабы придавить коровьи помёт. А потом перенесёмся сразу к барону Хорису и поручику Бегемотову, тем более что действия переносят нас именно к ним. Отходя от происшедшего на каноне, приятели ещё спали в обдимку под одним забором, а им уже начал снится странный сон. Хорису снилось, что он поменялся платьем с государем-императором и теперь организует гарем для надобностей ставки. На смотр явилось почти всё женское население империи Швеции и самураи. Женщины простирались от горизонта до горизонта, тянули к хорису руки и становились в самые обольстительные позиции. Барон, удивляясь собственной щепетильности, распихивал умоляющих, но казавшихся неподходящими женщин. Душа его требовала чего-то высокого. Неожиданно, когда совсем было отчаялся, он нашёл то, к чему стремился. Она была стройна и красива, и Хорис решил подозвать её. Вот вы, барышня, подойдите-ка сюда, начал барон и проснулся. На него глядело опухшее рыло поручика Бегемотова. Эх, мать его, ну и сон мне приснился, в свою очередь прохрипел поручик, обдавая барона вчерашним сидром, будто стал я женщиной. И меня собирается сзади сам государь император. Тфу, гадость. Если судить по этим снам, благородные господа провели ночь совсем неплохо. А если судить по выпитому, то и достойно. Хорис так и не нашёл в себе сил расстаться с бегемотовым. Уж больно тот ловко и быстро снимал для барона женщин. Мы тут с дрогом шли, знаете ли, мимо. Так что нам ничего не остаётся, как воспользоваться вашим обществом. Со своей стороны Хорис подкармливал Бегемотова. Теперь он, благодаря своей должности, стал иметь большие деньги. Барон брал взятки. Когда же градоначальник и мэр города Ж Сидоров Микстуров пытался пожурить за неумеренность барона при каждом удобном случае, То барон просто не понимал, о чём идёт речь, и показывал мэру дулю. По его представлениям, должность на то и существует, чтобы прокормить. Бесспорно, так оно и есть. Здесь и мы с Хорисом совершенно согласны. В то утро барон Хорис находился в благодушном настроении, потому что накануне подал мэру проект, в котором отметил Насколько будет выгодно для города Ж прорыть стратегический канал до тоже Парижа. По каналу можно было бы перевозить контрабанду, презервативы и соль. Расказами об этом проекте барон достал не только мэра, но и бегемота. Понимая это, Хорис чувствовал себя перед ним в долгу. Эх, бегемотец. Братец ты мой, заговорил барон, подставляя исцарапанную физиономию ласковым лучам солнышка. Как же ты нотерпелся, бедняга, а всё из-за меня, скота такого. Почему же из-за тебя? Так ведь ты был под меня загримирован. Значит, хрюка хотел арестовать меня, но не на того хряк напал. Это ещё что? Да я из-за тебя, оказывается, целую кучу денег в долг просадил. Бегемотов неожиданно, не на шутку разволновался. "Спасибо, дорогой", извитительно сказал он и влепил барону звонкую оплеуху. Барон автоматически ответил тем же. Завязалась потасовка, вокруг приятелей собралась приличная толпа народу. Какой-то господин бросился было прекратить мордобитие. Однако барон залепил и этому субъекту здоровенную затычку. Господин упал, опрокинув незнакомую старушку, хотя никто, кроме этой старушки, этого и не заметил. Видел эту сцену Игорь Годовой Задников. Он возвращался с ночного дежурства домой и не признал в нарушителях спокойствия ни бегемота, ни барона. Эх, думал Задников, Если бы уже не кончилась моя смена, ох, дубасил бы я вас сейчас за милую душу. Успокоившись этим блюститель порядка спокойно пошёл к себе домой, и вскоре драка утихла. Приятели помирились. Барон тщательно заверил Бегемотова, что сам отдаст его карточные долги, но после того, как наберёт со службы денег и уплатит своим кредиторам. Это вполне удовлетворило Бегемотова. Они отряхнулись, разогнали криками толпу зивак, и поручик сказал: "Ну что, пошли в участок?" "Как в участок? Да ты не волнуйся, там тихо, сидра много". "А, ну тогда пошли", согласился барон, и тут внезапно понял, что переделка с поручиком отняла его последние силы. Всю дорогу до участка Бегемотова тащил барона на себе. Хорис симулировал бессилие, а параллельно их движению по дну канавы полз пристав Хрюков. Минутами спустя он писал: "Означенный барон по прибытии в город Ж завербовал поручика Бегемотова". который вернулся с театра боевых действий с целью выпытать у назначенного поручика секретные сведения, выведать относительно Пристав почесал затылок относительно безопасности границ империи. Пристав Хрюков продолжает доблестное наблюдение. Хрюков захлопнул досье, как бы произвёл выстрел в вылесь скопивы и заглянул в окно, жандармского участка. В участке неутомимый бегемот уже тасовал за столом карты, а городовой Задников спал в ходе дежурства в углу на соломе. Двое жандармов спали стоя, вцепившись в одну винтовку, потому что соломы на всех и на лошадей не хватало. Вторая винтовка была пропита. От неё остался только штык, воткнутый в стол. На него свисали устаревшие женские подштанники. Барон снимал сапоги, сидя на табурете. Пристав в ужасе отшатнулся от окна, но пересилив себя, снова просунул голову в раму, рискуя порезаться торчащими осколками стекла. Тут Хорис поднял голову и тупо уставился на Хрюкова. "Брысь!" прохрипел он и запустил в пристава сапогом. Не удержавшись, пристав с грохотом упал в крапиву. Там он ощупал свежий и здоровенный синяк под левым глазом и начал новую запись о террористических акциях барона против государственных лиц, находящихся при исполнении.